Обрядовая сторона религии. 4 ноября 35. -го. Попытки вашего друга заставить вас отказаться от всяких форм и ритуалов неосновательны. Ибо их занятия ритмическими гимнастиками, танцами и пением не являются тоже своего рода ритуалами или обрядами. Люди любят давать различные названия одной и той же сущности. Конечно, чем выше сознание, тем меньше нуждается оно в земных символах. Но окончательно отойти от всяких форм мы не можем, ибо жизнь проявляется посредством форм, и лишь одни формы сменяют другие. Сами мы являемся прежде всего носителями формы, и в каждом творчестве, в каждом проявлении и действии нашем мы связаны формой. Потому мы должны не уничтожать формы, но лишь обновлять и совершенствовать, применяя их к требованию времени. Так вы правы, что обрядовая страна религии нужна, и она никогда не уничтожится. Но лишь одна форма сменит другую, и, поклоняясь Богу в духе, мы все же ощутим потребность сердца принести ему лучшие выражения наших высоких, Устремлений. И не будут ли эти устремления выражены в прекрасных и разнообразных творениях и выявлениях Духа Человеческого. И, конечно, в будущем каждая форма будет оцениваться по той огненной основе, которую она воплощает. Так не смущайтесь и творите так, как вам подсказывает сердце. Красота бытия в его разнообразии проявлений. Пожелаем, чтобы каждая новая форма была прекраснее предыдущей.